Глава двадцать пятая. Приказ Сэнсэя. Охранники Академии и примкнувшие к ним полицейские почти непрерывно отстреливались от огненных ящериц, которые все лезли и лезли из мерзлой земли. На белом снегу уже чернело несколько десятков воронок, через которые твари выбрались на поверхность. На глазах у трясущейся Лизы сенсей Канто снес голову еще одной гадине. Старик так стремительно передвигался между беснующимися ящерицами, что его силуэт размывался. В воздухе словно носилась темная дымка, в которой ярко сверкал серебряный клинок. Увидев мокрых и дрожащих от холода девушек, от которых в буквальном смысле валил дым, Канто на миг остановился и крикнул «Эй, вы!» Недожаренные корицы брызят сюда, и передайте всем остальным, что нужно немедленно уходить из захадеми. Проклятых саламандр слишком много, и ещё неизвестно, кто появится вслед за ними. Нам едва удаётся их сдерживать. Саламандры, прошептала Лиза. Так вот, как они называются. Из-за угла здания выбежал запыхавшийся Тимофей из зверев, с обнажённым мечом в руке. Его чёрные доспехи дымились, на щеке виднелся здоровенный си... Гняк, подскочив к одной из саламандр, он размахнулся и рубанул её мечом. Ящерица с шипением отскочила к каменному крыльцу, где сенсей Канто добил её одним ударом клинка. Тут Тимофей увидел девушек, и его глаза испуганно расширились. "Вы целы?" воскликнул он, бросаясь к ним. "Целы?" успокоила его Оксана. "Только вымокли и немного замёрзли. Вам нужно переодеться во что-то сухое и побыстрее", озабоченно сказал он. "Но у нас с собой ничего нет". — ответила Лиза. — У меня в корпусе есть пуховик, — вспомнил Тимофей. — Но надо подобрать что-то и Оксане. — Обо мне не беспокойся, — устало отмахнула из зверева. — Найду себе что-нибудь. — Идите за остальными учениками! Живо! — прикрикнул на них Канто. — Тимофей-то тоже! — Сдается мне, они явились сюда по твою душу. — А как же вы? — крикнул Тимофей. — Мы продержимся, пока вы будете выбираться отсюда, а затем отправимся следом за вами. — Выводите всех из корпусов и отправляйтесь в город, но держитесь подальше от леса. Сейчас там кишмя кишит нечисть. — Идем! — заторопилась Оксана. — Вы в мужской корпус, а я в женский. Сэкономим время. Народ уже собрался и ждет команды. И она, не дожидаясь ответа, быстро побежала к женскому корпусу, а Тимофей с Лизой поспешили к мужскому. — Отец оставил меня в академии, чтобы я защищал вас! — на ходу проговорил Тимофей. — Но, кажется, я не справляюсь. — Ты не виноват. Ведь саламандры прорвались из-под земли просто в бешеном количестве. Никто не мог предугадать этого. Так что ты тут ни при чем, — принялась убеждать друга Лиза. Мы с Оксаной сидели в художественной студии, и вдруг одна из этих гадин буквально вывалилась к нам в окно. — Я должен был находиться рядом с вами! — убитым голосом произнес Зеверев. — Но ты же не можешь следить за мной постоянно. Она попыталась улыбнуться, девушка. «Так что не вини себя, все равно мне нужно собраться!» — хмуро сказал Тимофей. «Взять себя в руки! Быть осмотрительней! Я поражаюсь, как отец предвидит некоторые вещи наперед, просчитывает все возможные ходы. Мне это, похоже, не дано!» — они были уже у крыльца. «Больше я от тебя не отойду!» — пообещала Лиза. «Даю слово!» — Тимофей замер, повернулся и серьезно взглянул на нее. Он хотел что-то сказать, но Лиза прижала указательный палец к его губам. Все разговоры позже, с улыбкой произнесла она. Сейчас мне нужна сухая одежда, а потом надо вывести из академии людей. Точно, схватившись, кивнул Тимофей. Они бросились в здание, но встречуем валила толпа младших учеников, все оживлённо переговаривались, наблюдаю за разворачивающимся неподалёку сражением охранников с саламандрами. Все уходим из академии, крикнул им зверь быстро. Это приказ Сансе Канто. Отправляемся в город, подыщем там подходящее убежище. Пока ученики обсуждали новость, Тимофей с Лизой протолкались сквозь толпу и вошли в корпус. Поднявшись на второй этаж, Тимофей толкнул дверь своей комнаты и пропустил Лизу вперёд. Димки Трофимова уже не было, видимо, он бегал где-то с Кариной и Кекмариной. Тимофей распахнул стеной шкаф, скинул с вешалки длинный пуховик, который ему недавно привёз Егор Зверев. Лизиона оказался великоват, но выбирать не приходилось. Девушка торопливо содрала мокрую одежду, натянула на себя старый спортивный костюм Тимофея, затем застегнула на себе куртку и набросила на голову меховой капюшон, после чего подошла к кну, чтобы посмотреть на своё отражение в тёмном зеркале. "Ну и видок", рассмеялась она. "Я будто только что из яранги вылезла". Тимофей хотел сказать, что ей все к лицу, но в этот момент окно внезапно распахнулось. Тонкие цепкие пальцы вперись в плечи девушки одним рывком, выдернули ее наружу, Лиза громко завизжала. Тимофей, оторопев, на мгновение бросился к распахнутому окну. На его глазах визжащая Лиза поднималась все выше в багровое небо, а над ней развивались два больших кожистых крыла. Сначала Тимофею показалось, что Лизу схватила огромная листочка. летучая мышь, но приглядевшись, он понял, что её держит человек, точнее девушка в ученической форме Академии Пандемониум. Похитительница с торжествующим видом на мико обернулась, на этого было достаточно, чтобы узнать злорадную хмыляющуюся Дашу Киселёву. Тимофей изумлённо вскинул брови, с каких-то пор к Селёву умеет летать. На раздумывать было некогда. Громко выругавшись, Тимофей выпрыгнул из окна и приземлился в большом сугробе на газоне. Мигом вскочив, он бросился в погоню, неотрывно следя за крылатым Селётом в огненных всполохах, прорвавшись сквозь густые заросли кустарника, проскочив через большую дыру в чугунной ограде, Тимофей вскоре углубился в заснеженный лес. Сэнсэй Канто только что предупредил насчёт леса, который заполонила нечисть, но Дашка Киселёва летела в сторону города над самыми верхушками покрытых снегом деревьев. И Тимофей неотступно следовал за ней, безопасность Лизы волновала его куда сильнее собственного благополучия.